Глава 8. Тайлер Лекси с удивлением посмотрела на парня, который с коробкой полной книг входил в библиотеку. Она только что закончила тренировку и шла из студии, находящейся сразу за библиотекой. "Привет", парень кинул и пошёл дальше. Лекси последовала за ним, заметив, как миссис Барк проводит их недовольными взглядами. "Что ты делаешь?" "Выполняю задание директора". Талер завернул за стеллаж с американской поэзией и, поставив коробку на стремянку, стал расставлять книги по полкам. "Это наказание", взглянув на Лекси, он усмехнулся. "У него хорошее настроение", заметила Лекси, и её губы сами собой сложились в улыбке. "За что тебя наказали?" проявила любопытство девушка. Ей правда стало неинтересно. Томсону не нужны веские причины, чтобы впаять мне очередное наказание, передёрнул плечами Талер. На этот раз за то, что курил на школьной территории. Нелепость какая, с грустью подумала Лекси. Да половина ребят курит в школе, но при этом никого не наказывает. Это надолго? Сочувственно спросила девушка. На всю неделю. Миссис Баркс сейчас составляет новые каталоги, так что я подвернулся вовремя. Да уж, действительно. Послушай, я хотела спросить тебя насчет тех гонок. Неуверенно начала Лекси. Прошло уже больше недели, и она все это время порывалась с ним заговорить, но все случая не подворачивалась. «Твой спортсмен не должен был тебя брать», – посмотрев на девушку, заявил Тайлер. «Прости», – Лексин доуменно возразил на него. «И что это должно значить?» Столм пожал плечами. «Только то, что сказал. Это место не для тебя». «А что тогда для меня? Адский пес лучше подходит?» Лексин не хотел язвить, но он не мог. Но слова уже были сказаны. Тайлер бросил на неё странный взгляд, потом негромко сказал «Я не тянул тебя туда силой». «Джош меня не заставлял, я сама захотела», – скинув подбородок, бросила Лекси. Ей показалось, или этот парень и вправду считает её куколкой, которая не в состоянии принимать самостоятельное решение. «Ну и понравилось?» Тайлер изогнул тёмную бровь и в ожидающий посмотрел на девушку. «Не очень». Потому что это глупое и опасное занятие, честно ответила Лекси. Я же сказал, что это не для тебя. Талер развёл руками, подчёркивая свою правоту. Хорошо, что это не тебе решать, разозлившись, выпалила Лекси, но тоже взяла себя в руки. Зачем она с ним спорит? Она же вовсе не об этом хотела поговорить. В общем, как бы там не было, но спасибо, что ничего не рассказал Джошу про тот вечер. Предательский цвет смущения стал заливать щёки. С чего ты решил, что я могу что-то рассказать твоему спортсмену? Это твоё дело говорить ему или нет? Да, и я благодарна, что ты это понимаешь. Просто знаешь, тот день был не очень удачным. Я была сама не своя, мы с Джошем поссорились. Я растерялась, поэтому всё так вышло. Лепетала Лекси, не понимая, почему стоит тут и оправдывается перед этим парнем. Теперь всё хорошо? Без особого интереса спросил Тайлер. вертя в руках Томик, Сильвии Плат. «Да, теперь все хорошо». Лексия вымучила улыбку, чувствуя себя ужасно глупо. Тайлер криво усмехнулся. «Рад за тебя». «Ладно, не буду тебя больше отвлекать». Лексия махнула рукой, развернулась, чтобы уйти, но тут же повернулась назад. «Тайлер, слушай». «Лексия, прекрати». Тайлер бросил книгу назад в коробку и перевел дыхание. Девушка испуганно смотрела на него – Он не хотел кричать, но больше не мог притворяться, что они ведут обычный светский разговор. Он не дурак и знает, что всё никак не решится озвучить Лексе. Лексе, я не маленький мальчик. Мне не нужно ничего долго объяснять. Я прекрасно понимаю, что тогда случилось. Ты хотела забыть о своих проблемах с парнем, и тебе показалось отличной идеей сделать это с моей помощью. Но один вечер с тобой ещё не значит, что мы стали друзьями до гробовой доски. Я знаю об этом. Можешь ничего не объяснять, потому что у тебя это не слишком хорошо получается. Так что отнеси, если встретишь меня, не думай, что ты обязана заговорить со мной. Ты ничего мне не должна, так же, как и я тебе. Давай закончим на этом. Нерв зёрши в тёмные волосы, Тайлер стремительно прошёл мимо Лекси. "Тайлер!" с каким-то отчаянием позвала девушка, но из задушившихся слёз из горла вырвался лишь хрип. Он не услышал. Лексия прижалась к стеллажу и устало прикрыла глаза. «Господи, что со мной происходит?» Вернувшись домой, Лексия заперлась в своей комнате. Залезла под одеяло и накрылась головой. Когда она была маленькой и чего-то боялась, это было ее убежище. Способ убежать от всего мира. Крепость, которая защитит и не даст ничему плохому до нее добраться. Она больше не ребенок. Но сейчас Лексия была страшной. Она боялась того, что зарождалось у неё внутри, того, чего быть не должно. Эта непонятная тяга к Тайлеру. Откуда это взялось? Как помешать тому, что должно было вот-вот случиться? Где взять себе силы и вырвать из сердца и головы любую, даже невинную мысль о Тайлере Стоуне? Алекси шмыгнула носом. Сегодня, когда он кричал на неё в библиотеке, в его глазах она видела боль. Но почему? Разве он не привык, что люди пренебрегают им? Талер создавал впечатление непробиваемого парня, которому наплевать на то, что о нём думают. Но ей удалось вывести его из себя. Идиотка. Зачем она вообще пошла за ним? К чему всё это, если ничего быть не может, причинять боль себе, ему так глупо, совершенно бессмысленно. Единственный шанс удержать равновесие и не натворить глупостей это держаться подальше от парня. Она поступит так, как он сказал. При встрече не будет показывать, что они знакомы, и не будет пытаться заговорить с ним. Только так она не сойдет с ума. Приняв это решение, Лекси забыла с тяжелым сном.